Вторая дорожка первой кассеты. История проекта «Глаз Господа» — это история поражения, история блужданий, за которыми не последовало стремление дороги. И мы не вправе пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги пути. Кроме них у нас ничего не осталось. С тех пор прошло много времени. Я долго ждал именно такой книги, как эта. Дольше я ждать не могу, по причинам чисто биологическим. Я располагал некоторыми заметками, сделанными сразу же после ликвидации проекта. Почему я не делал их в ходе работы, станет понятно из дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать ясно. Я не собираюсь возвышать себя за счет своих товарищей по проекту. Мы очутились у подножия колоссальной находки, до предела неподготовленные и до предела самоуверенные. Как муравьи мы облепили ее, быстро, жадно, ловко и сноровисто. Я был одним из них. Это рассказ муравья. Глава вторая.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 С самого начала моей работы в проекте я считал его именно таким пробным камнем, независимо от того, какой пользы ждали от наших усилий. Тот, кто следит за ходом моей мысли, возможно, заметил, что, перенося проблему карусельного мышления, соотношение между мной и моей темой на саму эту тему, то есть на отношение между исследователями и глазом Господа,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 Подобные опасения многие из моих коллег считали чепухой. Правда, они выражались иначе, но смысл был именно таков. Я их прекрасно понимаю. Проект был прецедентом, в котором, как в матрешке, скрывались другие прецеденты. Только с той разницей, что никогда досели физики, технологи, химики, ядерщики, биологи, информационщики не располагали таким предметом исследований, который не был чисто материальной, то есть природной загадкой,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 и промышленным применением телепатии. Такому народу недостаточно карандаша и бумаги для конструирования оргатронов, обнаружителей сверхчувственных флюидов, электрических магических прутьев, что сами находят воду, нефть и сокровища. Обычные ивовые водоискатели давно уже стали анахронизмом. Так вот, для всего этого необходимы самые разные и нередко труднодоступные и дорогие материалы.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 Серии чисел редко получаются достаточно случайными. Тщательный анализ выявляет более или менее явные закономерности в чередовании чисел. В длинных сериях некоторые числа склонны появляться чаще других, и такая таблица теряет смысл. Не так-то просто создать абсолютный хаос, хаос в чистом виде. Между тем спрос на таблицы случайных чисел не уменьшается, поэтому Свенсон рассчитывал заработать на этом деле.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 так что пришлось его посвятить в тайну. Он поднял рапопорта на смех, но все же не устоял перед страстными уговорами приятеля и обещал помочь. Несколько дней спустя, когда рапорт вернулся в Массачусетс, Хаувицер встретил его известием об отрицательном результате анализа. Рапорт, я слышал об этом от него, уже готов был отступиться, однако задетый насмешками друга начал с ним спорить». «Ведь нейтринное излучение одного квадранта небосвода, — сказал он, — это целый океан, растянутый по гигантскому спектру частот. И если даже Хейлер с Махоуном, прочесывая его однажды, совершенно случайно выхватили обрывок осмысленной передачи, было бы просто чудом, если бы такое везение выпало им еще раз. Следовательно, нужно раздобыть ленты, которыми завладел Свенсон. Хаувицер с ним согласился — Однако заметил, что при рассмотрении альтернативы «звездное послание» или «мошенничество» Свенсона второй ее член обладает вероятностью в миллионы раз большей. И добавил, что получение лент мало что даст. Свенсен, чтобы облегчить себе защиту в суде, мог просто скопировать исходную запись, а копию выдать за еще один оригинал. Рапопорт не нашелся, что ответить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 Среди них были светила американской науки, физик Дональд Протеро, лингвист Айвер Беллоин, астрофизик Тай Хемер Дилл и математик-информационщик Джон Бир. Минуя формальности, было решено создать специальную комиссию для изучения нейтринного послания со звезд, которая по полушутливому предложению Беллоина получила обозначение «Глаз Господа» «Мастес войс».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 Но совершенно неожиданно в него вмешался несостоявшийся доктор физики ФДСМ Лейзеровиц. Из отчетов о процессе Свенсона он разумел лишь одно. Судебный эксперт ни словом не упомянул, что зоны молчания на лентах вызваны периодическим выключением аппаратуры. Тогда он отправился в Мелвилл, где проходил процесс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 Правда, статья не очень его беспокоила. Ее несолидный тон дискредитировал и самого автора, и его утверждения. Раш, как человек весьма сведущий, в практике publicity, полагал, что если хранить молчание, Шумихов вскоре утихнет сама собой. Примечание. Publicity Публичность, известность, популярность. Рекламирование средствами массовой информации. Однако Беллоин решил совершенно частным образом встретиться с «Лейзеровицем», поскольку, как он сам мне говорил, просто пожалел этого маньяка космических контактов. Он думал, что если с глазу на глаз предложить ему какую-нибудь второстепенную должность в проекте, то все уладится. Но шаг этот, хотя и продиктованный самыми лучшими намерениями, оказался легкомысленным. Белоин, который не знал Лейзеровица, на основании букв «ФД» решил, что имеет дело с ученым,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 о световых феноменах, о высадке маленьких зеленых человечков в нейтринной одежде и тому подобные бредни, в которых сплошь и рядом ссылались на Лейзеровица, именуя его уже профессором. Но не прошло и месяца, как знаменитый ученый в кавычках оказался параноиком и был отправлен в психиатрическую лечебницу. К сожалению, на этом история Лейзеровица не закончилась. Даже в серьезные большие газеты проникли отголоски его фантасмагорической борьбы –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 О том, почему ко мне обратились лишь тогда, когда в научном совете решили подтянуть научные подкрепления, мне рассказывали так часто и наговорили при этом столько всего, такие веские приводили соображения, что правда в них, вероятно, не было ни на грош. Впрочем, я был не в обиде на коллег, включая их шефа Айвара Белоина, за такое запоздалое приглашение. В организационных вопросах руки у них были связаны, хотя поняли они это не скоро. Разумеется, явного вмешательства, откровенного нажима не было. В конце концов, режиссурой занимались профессионалы. В том, что меня обошли, я чувствую влияние кого-то на самом верху. Ведь проект почти сразу отнесли к категории высшей секретности, к числу операций, засекречивание которых требуют высшие интересы государства. Сами научные руководители проекта узнавали об этом постепенно и, как правило, поодиночке, на совещаниях, где тактично взывали к их патриотическим чувствам и политическому благоразумию. Как там было в действительности, какие средства, убеждения, комплименты, обещания и аргументы пускались в ход, не знаю. Эту сторону дела официальные документы обходят абсолютным молчанием. А члены научного совета, даже потом, когда мы стали коллегами, не слишком охотно рассказывали об этой, скорее подготовительной стадии проекта. С теми же, на кого не действовали фразы о патриотизме и высших государственных интересах, проводились беседы на высшем уровне. При этом, что было, пожалуй, еще важнее для психической адаптации, абсолютное засекречивание проекта изображалось чисто временной мерой. Это, мол, переходное состояние, которое вскоре изменится. Психологически, повторяю, это было удачно. Как бы настороженно не относились ученые к представителям власти, внимание, уделяемое проекту государственным секретарем, а то и самим президентом, их благожелательное поощрение, разговоры о надеждах, возлагаемых на такие умы, все это создавало обстановку, в которой прямые вопросы о сроке, о дате отмены секретности прозвучали бы диссонансом, показались бы невежливыми и даже грубыми. Могу представить себе, хотя в разговорах со мной никто и словечка не проронил о столь щекотливых вопросах, как достопочтенный Белоин обучал менее опытных коллег принципам дипломатии, необходимым для сосуществования с политиками, и со свойственным ему тактом оттягивал мое приглашение и включение в состав Совета, объясняя наиболее нетерпеливым, что сначала проект должен заслужить доверие у своих могущественных опекунов, а уж тогда можно будет действовать по собственному разумению. Я говорю это без иронии. Я могу войти в тогдашнее положение Белоина, Он старался не ухудшать отношений ни с той, ни с другой стороной, и при этом хорошо знал, что там наверху не очень-то мне доверяют. Итак, я не сразу включился в проект, отчего, впрочем, как мне сотни раз повторяли, только выиграл. Условия жизни в мертвом городе в ста милях к востоку от гор Сьерра-Невада на первых порах были весьма суровы. Я решил придерживаться хронологического порядка, Поэтому расскажу сначала, что происходило со мной перед тем, как в Нью-Гэмпшире, где я тогда преподавал, появился посланец проекта. Думаю, так будет лучше, ведь я вошел в проект, когда многие общие подходы успели сложиться, и мне, человеку совершенно свежему, приходилось сначала знакомиться с ними, прежде чем впрячься, как новая рабочая лошадь, в этот громадный из двух с половиной тысяч сотрудников механизм. В Нью-Гемпшир я прибыл по приглашению декана математического факультета, моего университетского однокурсника, Стюарта Комптона, чтобы вести летний семинар для докторантов. Я согласился. Нагрузка составляла всего 9 часов в неделю, так что можно было целыми днями бродить по тамошним лесам и вересковым зарослям. Мне, собственно, полагалось бы по-настоящему отдохнуть, «Ведь я только что в июне закончил полуторагодовую совместную работу с профессором Хаякавой. Но зная себя, я прекрасно понимал, что отдых будет мне не в радость, без занятий хотя бы и кратковременных математикой. Всякий отдых поначалу пробуждает во мне угрызение совести, как напрасная трата времени» впрочем мне всегда доставляло удовольствие знакомиться с новыми адептами моей изысканной дисциплины о которой кстати существует больше ложных представлений чем о любой другой я не назвал бы себя стерильным то есть чистым математиком слишком часто меня тревожили чужие проблемы именно поэтому я работал с молодым торнопом его достижения в антропологии не оценены по заслугам он рано умер а в науке тоже необходимо биологическое присутствие. Вопреки распространенному мнению, открытия сами по себе недостаточно красноречивы, чтобы люди могли уяснить их настоящую ценность. А потом с Дональдом Протеро, которого, к своему удивлению, я встретил в проекте, а также с Джеймсом Феннисоном, впоследствии Нобелевским лауреатом, и, наконец, с Хаякавой. С Хаякавой мы строили математический позвоночник его космогонической теории – которая так неожиданно вторглась затем, благодаря одному из его взбунтовавшихся учеников, в самую сердцевину проекта. Некоторым коллегам были не по душе такие набеги на охотничьи заповедники естественных наук. Но польза от них была обычно обоюдная. Не только эмпирики получали мою помощь, Но и я, вникая в их проблематику, лучше начинал понимать, какие пути развития нашей республики ученых совпадают с направлением главного стратегического удара в будущее. Нередко можно услышать, что в математике достаточно чистых способностей, ведь здесь их ничем не заменишь. А вот карьера ученого в других дисциплинах, благодаря связям, протекциям, моде, наконец, отсутствию категоричности доказательств, которая будто бы свойственна математике, Есть равнодействующие научных способностей и вне научных факторов. Напрасно я объяснял таким завистникам, что в математическом раю, к сожалению, вовсе не так распрекрасно. Великолепнейшие области математики, хотя бы классическая теория множеств Кантора, годами игнорировались по причинам вовсе не математическим. Поскольку каждый человек должен чему-то завидовать, я сожалел, что плохо знаком с теорией информации. Здесь, а также в царстве алгоритмов, деспотически управляемых общерекуррентными функциями, можно было ожидать феноменальных открытий. Изначальным изъяном классической логики, которая вместе с булевой алгеброй стала повивальной бабкой теории информации, была комбинаторная негибкость. Поэтому заимствованные отсюда математические орудия вечно хромают. Они, по моему ощущению, неудобны, некрасивы, громоздки, и хотя и дают результаты, но уж очень неуклюжим способом. Я подумал, что лучше всего могу поразмышлять о таких материях, если приму предложение Комптона. Как раз о положении на этом участке математического фронта я и собирался говорить в нью Кому-то, возможно, покажется странным, что я хотел учиться преподавая, но так со мной бывало уже не раз». Лучше всего мне думается, когда возникает короткое замыкание между мной и достаточно активной аудиторией. И еще, плохо известные тебе работы можно читать, а можно и не читать, но к лекциям надо готовиться обязательно, что я и делал. Так что не знаю, кто больше от этого выгодал, я или мои студенты. Погода в то стояла прекрасная, но слишком жаркая, даже в вересковых зарослях, которые страшно высохли». Я питаю самые нежные чувства к траве. Мы и существуем-то благодаря ей. Только после растительной революции, которая озеленила материки, жизнь смогла утвердиться на них в своем нерастительном облике. Впрочем, не стану утверждать, будто моя привязанность к вереску вытекала из размышлений об эволюции. Август был в разгаре, когда появился предвестник перемен в лице доктора Майкла Гротиуса. Он привез мне письмо от Айвра Бейлойна, вместе с секретным устным посланием. И вот на третьем этаже псевдоготического темно-кирпичного особняка, стены которого были увиты слегка уже покрасневшим диким виноградом, в моей душноватой комнате, в старой постройке не было кондиционеров, я узнал от невысокого, тихого, хрупкого, как китайский фарфор молодого человека с черной бородкой полумесяцем, что на землю снизошла весть, и пока неясно, добрая или дурная, поскольку, несмотря на 12-месячные старания, расшифровать ее не удалось. Хотя Гротиус об этом и не говорил, да и Беллоин в своем письме не упомянул ни словом: Я понял, что исследование находится под опекой или, если угодно, надзором очень важных персон. Иначе как могли бы слухи о работах такого масштаба не просочиться в печать? Ясно было, что такому просачиванию препятствуют первоклассные специалисты. Гротиус, несмотря на свой молодой возраст, оказался многоопытным игроком. Не зная заранее, соглашусь ли я на участие в проекте, он не мог вдаваться в подробности. Надлежало сыграть на моем самолюбии, подчеркивая, что две с половиной тысячи человек в качестве потенциального спасителя выбрали из всех остальных 4 миллиардов именно меня. Но и тут Гротиус сумел найти меру, избегая слишком грубых комплиментов. Считается, что нет такой лести, которая не была бы принята с удовольствием. В таком случае я исключение из общего правила, потому что похвал никогда не ценил. Хвалить можно, скажем так, сверху вниз, но не снизу вверх, а я хорошо знаю себе цену. Гротиус либо был предупрежден Беллойном, либо просто отличался хорошим чутьем. Он говорил много, отвечал на мои вопросы, по видимости, исчерпывающе, но все, что я узнал от него, уместилось бы на двух страничках. Главным препятствием была для меня засекреченность работ. Белоин, понимая это, упомянул в письме о своей личной беседе с президентом. Тот заверил, что все результаты исследований будут опубликованы, за исключением информации, способной нанести ущерб нашим государственным интересам. Получалось, что, по мнению Пентагона, во всяком случае, той его службы, которая взяла проект под свое крыло, «Звездное послание содержит нечто вроде сверхбомбы или еще какого-нибудь абсолютного оружия. Мысль достаточно странная и дающая представление скорее о настроениях наших политиков, чем о галактических цивилизациях. Расставшись на время с Гротиусом, я не спеша отправился в заросли Вереска и там улегся на Санцепёке, чтобы поразмышлять. Ни Гротиус, ни Беллоин в своем письме и не заикались, что от меня потребуют какого-то обещания» а то и присяги о неразглашении тайны. Но такой обряд посвящения в проект подразумевался сам собой. Ситуация типичная для ученого нашей эпохи, но вдобавок специфически заостренная, прямо-таки классический образец. Легче всего соблюсти чистоту рук, уподобившись Страусу или Пилату, и не вмешиваться в любые дела, которые хотя бы самым косвенным образом помогают совершенствовать средства уничтожения. Но то, чего не хотим делать мы, всегда сделают за нас другие. Говорят, что с точки зрения этики это не аргумент. Согласен. Однако можно предположить, что тот, кто, терзаясь сомнениями, все же соглашается участвовать в таком деле, в критическую минуту сумеет как-то повлиять на ход событий, пусть даже надежда на успех минимальна. А если его заменит человек не столь щепетильный, то ни на что уже и надеяться. Я-то не собираюсь оправдываться таким способом. Мною руководили другие соображения – Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и, вероятно, грозное, я предпочитаю быть именно там, а не ожидать развития событий с чистой совестью и пустыми руками. Да и не мог я поверить, что цивилизация, стоящая несравненно выше нашей, послала нам информацию, которую можно обратить в оружие. Если сотрудники проекта думали иначе, это их дело. И, наконец, возможность, вдруг открывшаяся передо мной, превосходило все, что еще могло мне встретиться в жизни. На следующий день мы с Гротиусом вылетели в Неваду, где нас уже поджидал армейский вертолет. Меня подхватил точно и безотказно работающий механизм. Мы летели еще часа два и почти все время над южной пустыней. Гротиус прилагал все старания, чтобы я не чувствовал себя, как только что завербованный участник «Гангстерской шайки», и поэтому не лез ко мне с разговорами, не пытался лихорадочно посвящать меня в мрачные тайны, ожидавшие нас у цели. Сверху поселок походил на неправильной формы звезду, утонувшую в песках пустыни. Желтые бульдозеры ползали, как жуки, по окрестным дюнам. Мы сели на плоскую крышу здания, самого высокого в поселке. Этот комплекс массивных бетонных колод не производил приятного впечатления. Он был построен еще в 50-е годы, как жилой и технический центр нового атомного полигона. Прежние устаревали с возрастанием мощности взрывов. Даже в далеком Лас-Вегасе после каждого серьезного испытания вылетали оконные стекла. Полигон располагался в центре пустыни, милях в 30 от поселка, снабженного системой защиты от взрывной волны и радиоактивных осадков. Застроенный район окружала система щитов, наклоненных в сторону пустыни, для гашения ударной волны. Здания были без окон, с двойными стенами, пространство между которыми, кажется, заполнялось водой. Коммуникации увели под землю, а жилью и подсобным постройкам придали округлые формы и расположили их так, чтобы избежать кумуляции силы удара из-за многократных отражений и преломлений воздушной волны. Но это была лишь предыстория поселка, потому что незадолго до окончания строительства вошел в силу ядерный мораторий, Стальные двери зданий завентили наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и оборудование погрузили в контейнеры с товаром и убрали под землю. Ниже уровня улиц располагались склады и магазины, еще ниже проходила подземка. Природные условия гарантировали идеальную изоляцию, и потому в Пентагоне решили разместить проект именно здесь. Заодно сэкономили сотни миллиардов долларов, не вбухали, встали в бетон. Пустыня не добралась до внутренности поселка, но завалила его песком, и поначалу было много работы с очисткой. Вдобавок оказалось, что системы водоснабжения не действуют, так как снизился уровень подпочвенных вод. Пришлось бурить новые артезианские скважины, а до тех пор воду привозили на вертолетах. Мне рассказывали об этом со всеми подробностями, давая понять, как много я выиграл, задержавшись с приездом. Белоин ждал меня на крыше административного здания, той самой крыши, что служила главной посадочной площадкой для вертолетов. Последний раз мы виделись года два назад в Вашингтоне. Из тела Белоина удалось бы выкроить двух человек, а из его души даже и четырех. Беллойн был и, вероятно, останется чем-то большим, нежели его достижение. Очень редко случается видеть, чтобы в человеке столь одаренном все кони тянули так ровно и дружно. Он чем-то походил на Фому Аквинского – который, как известно, не во всякую дверь пролезал, а чем-то на молодого Ашурба не пала, только без бороды, и всегда хотел сделать больше, чем он мог. Это всего лишь догадка, но я подозреваю, что он произвел над собой ту же психокосметическую операцию, только на ином основании, и, вероятно, более радикальную, о которой я упоминал в предисловии, говоря о себе. Не приемля, повторяю, это только моя гипотеза, своего духовного и внешнего облика – облика неуверенного в себе толстяка, Беллоин усвоил манеру, которую я бы назвал обращенной на себя самого иронией. Он все произносил как бы в кавычках, с подчеркнутой искусственностью и претенциозностью, которую еще усиливала манера его речи, словно играл поочередно или одновременно сочиняемые им для данного случая роли, и этим сбивал с толку каждого, кто не знал его хорошенько. Трудно было понять, что он считает истиной, а что ложью, когда говорит серьезно, а когда просто потешается над собеседником. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.